Глава десятая. Где-то так ловко научилась драться. Корки шел медленно, увязая в снегу. Рана давала о себе знать, и порой он подолгу останавливался, чтобы перетерпеть очередную волну боли. Терпел, морщился, но звука не подавал. Когда боль отпускала, он продолжал говорить. — Твоё владение мечом просто поражает. Я давно не видел бойцов такого уровня. — Это, — Зора задумалась, — это отрождение. — А как же мастер? — Какой мастер? — не поняла девочка. — Ну, должен же быть мастер, который научил тебя держать оружие. Талант, конечно, от рождения, но ведь нужна ещё и практика, и учёба. — Нет никакого мастера, — ответил Зора. Я сама научилась, вернее, и не училась даже, а умела с самого рождения. Было видно, что она пытается подобрать слова, чтобы объяснить, и что ей сложно описать это чувство. Меч я взяла в руки в пять лет и с тех пор не выпускала. Он словно продолжение меня, с ним я чувствую себя свободнее. Это как магия, понимаешь? Ты знаешь, что такое магия? «Знаю», — Корки покачал головой, пряча улыбку. «Что?» — не поняла Зора. Заприметив его ухмылку, нахмурилась. «Я хоть и стар, но не настолько, чтобы не знать простых вещей. А насчет магии это ты интересно сказала». Корки призадумался. «С детства, говоришь, у тебя это?» «Да», — холодно ответила она. Она твоя дочь. Чего же ты хочешь? Внутренний голос не унимался. Корки остановился не столько отдохнуть, сколько собраться с мыслями. Твоя дочь, вот и все объяснение ее умению. У тебя хват, а у нее вот это. Безупречное владение мечом. Нет, не думать про это. Про что? Про хват а чего тут такого? Расскажи ей. Ну давай же, чего ты теперь боишься? Какие страхи теперь одолевают тебя? Что кто-то погибнет? Кто? Оглянись вокруг. Никого нет с тобой. Ты теперь один. Племя бросило тебя. А ты за это убил добрую его половину. Нет. Поплатились лишь те, кто причастен к убийству кто посмел нарушить самые последние границы человечности, за которыми безумие и мрак. Охват. Я ведь дал обещание. Время забрать обещание обратно. Ты давал его мертвому человеку. Этого человека теперь уже нет. Но есть зора. И поэтому ты обязан ей рассказать. Корки жестом попросил девочку остановиться. Она вопросительно глянула на старика, спросила, «Нужна помощь?» «Нет». Корки не смог подобрать нужных слов, крутил в голове фразы, так и эдак, но они все не хотели складываться в нужные предложения. Наконец он отбросил все и просто начал. «У моего рода есть одна особенность. Я должен тебе это рассказать. Просто чтобы ты знала». Ведь ты, демоны, как трудно это сказать. Хочешь, убей меня прямо сейчас, но все-таки ты моя дочь, и с этим ничего не поделать, это факт. Поэтому я и хочу рассказать тебе. — Да что ты мелешь, старик? — не вытерпел взор. — Говори, не надо ходить вокруг да около. Да, ты права. Не буду ходить, скажу, как есть. Ну, так вот, у моего рода есть одна особенность. Все мы обладаем определенной хм, способностью. К примеру, мой прадед Таргин умел стрелять без промаха. Говорят, он ни разу в жизни не промахнулся. У него был настолько зоркий глаз, что ему даже однажды предлагали должность при одном бароне штатным звездочетом — рисовать небесные карты. Но он отказался. Мой дед мастерски владел рукопашным боем. Он видел в предмете его самую слабую точку и мог одним ударом, даже не самым сильным, но точным, выверенным, переломить пополам все, что угодно. От его ударов кости ломались даже у самых крепких бойцов. Войны падали, уже не в силах подняться. Мой отец мастерски управлял посохом. Все эти способности очень хороши в бою, поэтому наше племя и выжило. Испокон веков во главу племени вставал представитель нашего рода. И в трудную минуту то умение, которое было у вожака — Спасала народ от врагов или неприятностей. «А у тебя что есть?» — заинтересованно спросила Зора, глядя на старика. «У меня...» — Корки запнулся. Кашлянул, прочистил горло. Вновь слова начинали бегать перед глазами, и сложно было подобрать хоть одно нужное. «Я называю это «хватом». Я могу двигать предметы, не прикасаясь к ним руками. — Как это? — Я не могу тебе показать, потому что обещал одному человеку, что никогда больше не воспользуюсь своим умением. — Тогда песок твои слова. Я тоже могу все что угодно сказать. — Но придумывал тут? Зачем? Кого хочешь удивить? Нет, не придумал. Просто всякий раз, когда я использовал хват, случались несчастья, гибли мои близкие люди. Не хочу больше этого. Корки вновь запнулся, посмотрел на девочку. Та, казалось, не совсем поняла смысла его слов. Расскажи, произнесла Зора. В ее тоне не было ни злобы, ни издевательского любопытства. Даже что-то теплое проскользнуло. Или корке показалось? Может, показалось. Но стало вдруг спокойно на душе. Легко. Он присел на ледяной сугроб, стоять уже не было сил, и начал говорить. В тот день меня не было в ауле. Я ушел на охоту. За старшего оставил Баура. Он опытный был парень, толковый. Ему можно было доверять. Вернулся я только под вечер. Весь Аул, он был перевернут с ног на голову. Я сразу понял, дикари напали. От тех жди неприятностей рванул на выручку. Баур мудро поступил, он успел всех во враге спрятать. Там есть небольшой спуск, о котором только мы знали, по которому можно выйти. А сам с бойцами остался в Ауле отбиваться. Но дикарей очень много оказалось. Они наших в кольцо взяли. И только и ждали, когда те выдохнутся из сил, чтобы спокойно захватить. Наши отбивались как могли, но надолго их бы уже не хватило. Тогда я и воспользовался хватом. Захватил камней с пригорка побольше и в толпу гадов этих. Блыжники добротные оказались — Дикарей раскидала в разные стороны. Да на их место другие уже прут, А часть ко мне скачет. Я еще одну горсть них, А сам стороной ухожу. Они меня стрелами обсыпают, А я как могу уворачиваюсь, Третью горсть поднимаю, самую большую, Но не рассчитал. Швырнул и своих задел. В Баура попала. У карту полтуловища снесло. Гекарив рассыпную. Им третьего раза хватило. Поняли, что не взять нас просто так. Убежали во свояси. Я к своим побежал и потом только увидел. Жена моя, Агила. Она там была, вместе с вояками обороняла аул. Она у меня всегда такая боевая была. За своих горой стояла, прятаться не любила. И сейчас, видимо, не захотела вместе со всеми во враге укрыться. В бой вязалась. Ее тоже задело. Сильно. Корки закашлялся, не в силах унять дрожь и навернувшиеся горячие слезы. Она еще жива была, когда я к ней подошел. Говорила мне, что аул спасли. Радовалась и кровью кашляла. На руках у меня и умерла. Я ей тогда пообещал, что никогда больше не воспользуюсь хватом. Похоронил ее, еще Баура. У карта. Канха. Кенара. Что же ты сейчас боишься потерять, старик? Спросил Зора. Корки посмотрел на нее, но не ответил. Покажи мне, что это такое хват. Покажи и не бойся, что что-то случится. Если этому суждено быть, то не по твоей вине. Корки опустил взгляд вниз, тихо шепнул. «Прости, Агила, что не сдержал слова. Теперь уже все равно хуже не будет». И громко, чтобы услышала, девочка произнес. «Смотри, вон тот ледяной сугроб». Старик приподнялся, закрыл глаза. Неприятное ощущение озноба прошлось по телу. «Так и должно быть». Думал, что не получится, но это даже и не забывалось, будто пользовался хватом только вчера. Невидимые нити тугим комком начали расти внутри живота, вызывая тошноту и слабость. В песках натужно и тяжело забилось сердце, с трудом разгоняя кровь. Переправить взгляд на цель — выпустить наружу нити. Тело содрогнулось. Все-таки давно не пользовался хватом. Отвык от этого странного ощущения. Нити вырвались из тела, полетели вперед. Ледяной сугроб стоял неподвижно. Зора вопросительно глянул на старика. Тот даже не повел бровью. Девочка уже открыла было рот. Да так и застыла, не произнеся ни звука. Лед захрустел, глыба дрогнула, начала медленно подниматься в воздухе. С верхушки посыпался снег, обнажая острие верхушки. Глыба полностью оторвалась от земли и зависла. — Она? Она летит? То есть висит? Зора удивленно глядела на парящую в воздухе ледяную глыбу. «Сама по себе! Вот это фокус! Сама по себе! Никто ее не держит!» Девочка подскочила к камню, опасливо провела под ним рукой. «Ничего не держит!» Корки кивнул, приподнял камень еще выше и отшвырнул в сторону. Ледяная глыба глухо ухнула в снег, оставляя глубокий след. Это было просто здорово, совсем как маленький ребенок запищал Изора. Он ведь на самом деле висел в воздухе. Корки устало улыбнулся. Да, висел. И с таким умением ты, старик, еще и остался, не удел. Да ты же любого можешь в калач загнуть, даже не притрагиваясь к нему. — Не могу, — сказал Корки. Поднимать получается, только неживые предметы. Камни, бревна, глыбы. Людей, животных нет. — Ух, старик! Да даже если и так, ты же можешь... Да ты очень многое можешь! — Корки, заслушавшись, махнул рукой. — Не так уж и много. Есть определенный запас силы, после которого на некоторое время я практически бессилен. «Так вот, что ты хотел мне сказать», — улыбнулась Зора, а потом вдруг улыбка сползла с ее лица. «Получается, и мастерство мое тоже от тебя?» Корки вздохнул. В голове все перемешалось, он уже не мог ответить, «Хорошо это или плохо, что его дочь унаследовала от него способности, которые передавались из поколения в поколение, проявляясь у всех по-разному?» Поэтому просто ответил «Да». Зора пожала плечами. «Что ж, значит, так тому и быть». Старик долго смотрел на девочку, пытаясь разгадать, что она сейчас чувствует не разгадал. Слишком мало общался с ней, не мог определить, что значит этот чуть задумчивый взгляд, обращенный куда-то внутрь себя, чуть сморщенный носик. Размышляла? Безусловно. Было над чем подумать. Но радостные были эти мысли, или наоборот, тяжкие думы. Зора бросила взгляд на глыбу, валяющуюся в снегу. Сказала старику. Пойдем, нам пора идти. Скоро начнет темнеть. Скупые лучи света играли на серебряных пуговицах куртки в так кошачьей походке зора. В каждом движении чувствовалась звериная суть, от которой хотелось поскорее спрятаться. Девочка шла бесшумно, и снег под ее ногами не издавал и скрипа. Корки долго наблюдал за ее шагом, пытаясь понять, как ей это удается. Дивился. Может, это тоже один из талантов, унаследованных от его рода? Нет. Насколько он знал умения у каждого из его предков, и у него самого было только одно. Значит, научилась. Сам он шел тяжело, весь змог и кряхтел с трудом поднимая ноги, увязающие по колено в сугробах. Погода радовала. Не морозило, иногда сквозь белые рваные тучи выглядывало солнце, слегка обогревая воздух. Становилось легче дышать и идти. Пару раз останавливались на привал. Топили на огне снег, пили горячий чай, сживали нехитрую еду, вяленые мяса и сухари, которыми угощала Зора. Чаще молчали, чем говорили. А если и заводили разговор, то был он скуп и однобок. — Пойдем через тот перевал. — Угу. — Темнеть скоро будет. — Да. — Подлить воды? — Нет, у меня еще есть. К вечеру они вышли на тракт, который привел их к старому заброшенному замку. Корки долго удивлялся. «Глядя на необоримый каменный монолит, никогда таких домов не видел!» Удивлялся старик, задирая голову, чтобы лучше разглядеть шпиль. «И в таких живут? Вот ведь чудеса! Степняки таких домов не строят, ни к чему. Сегодня здесь, завтра там, постоянно качевки. Поэтому у нас и дома быстро разбираются». Юрты — самые удобные дома на свете, и теплые, а тут все из камня. И не холодно там. Зора его удивлений не разделяла, лишь сухо произнесла «Заночуем в нем». «А это не опасно?» «Предосторожность не помешает», — сказала Зора, обнажая меч и шагнув на ступени огромной лестницы, ведущей к воротам замка. «Замки?» Первый признак того, что мы вошли на другую территорию. Последнее время мы все чаще кочевали на запад, — пояснил Корки. На восточных землях трава совсем перестала расти, зачахла. Скот голодал. Поэтому не мудрено, что мы так близко приблизились к чужим землям. — Тише! — шикнул Зора, вслушиваясь в холодную влажную темноту. Корки замолчал. «Никого». Слух старого охотника не мог подвести, но Зора продолжала неподвижно стоять, напряженно глядя в темноту. «Неужели кто-то там все-таки есть? Или что-то?» «Чисто», — наконец произнесла Зора и махнула рукой. «Пойдем». Корки поднялся по лестнице. Он ни разу еще не видел замков и поэтому сейчас глядел во все глаза по сторонам. Заночуем вот здесь, сказала Зора, показывая на небольшую комнатку, служившую, видимо, гардеробной для гостей. Разведем костер, натопим помещение. Да, не помешало бы, согласился Корки, весь озябнов. В замке было заметно холоднее, чем снаружи. Костер соорудили из старых досок, найденных в просторном зале замка. Отогрев закоченевшие пальцы, начали укладываться удобнее для ночевки. Подкинули дров, окончательно согрелись, уснули крепким сном.